Глава двадцать первая. Небесный дракон. Ящер лежал перед своей пещерой и храпел. Рядом с ним стоял Ганиш, готовый в любой момент атаковать монстра. Остальные безликие тоже были здесь. Ящера не трогайте, я приземлился перед входом в пещеру. Он будет спать. Пока не решил, что с ним делать. Убивать слишком жестоко, подчинять тоже не хочу. Пусть спит. Пещеру кристаллические насекомые полностью обчистили, собрали все ценное, что нашли. По очереди они подлетали к моей руке и сливались ногтями. После того, как хаймы взломали обитель старейшины сокровищницу многое изменилось. Я наконец-то смог разобраться, как использовать способности Атланта. Мельтиад на пике силы был титаном, его частота ДНК превышала 80%, если сравнивать с человеком. Я очень рисковал, когда решил поглотить его и создать виртуальную ДНК. По сути, у моего организма было два пути – или погибнуть, или эволюционировать. Мне повезло, я был лидером расы, и мое взаимодействие с изначальным миром значительно углубилось. Когда второй генный барьер был пройден, я получил подарок – помощь мира, благодаря которому и смог выжить. В форме лазурного атланта у меня появились две базовые способности – манипулирование полем воздуха и творение насекомых, и один духовный навык – третье око. Позже я узнал, что для творения насекомых нужен звездный хрусталь. Но об этом ресурсе ни Ванары, ни Хайма срединной зоны ничего не знали. Атланты бережно хранили свои секреты и не допускали к ним никого. В злом обители многое прояснил. В башнях нашлось много информации, предназначенной для молодых атлантов. Оттуда я узнал, что звездный хрусталь образуется вокруг ядер планет после их кристаллизации хрусталами. Я знал, что хрусталы развиваются, превращая планеты в хрусталь. И у меня были подозрения, что звездный хрусталь как-то связан с этим, но мне хотелось верить, что это не так. Ведь творение – один из сильнейших навыков атлантов, и он настолько зависим от хрусталов, которых, по моим данным, уже не осталось во Вселенной. То есть звездный хрусталь – невосполнимый ресурс, и следует тратить его очень бережно. Благо, в хранилище нашлись целые комнаты с богатыми запасами. Я дождался, когда насекомые окончательно сольются с моими ногтями, и уверенно направился вглубь пещеры». Творение насекомых умение создавать из звёздного хрусталя и некоторых других ресурсов кристаллических насекомых, причём создавать по специальным схемам. Их я нашёл 10 штук, но пока смог освоить две. Восемь были сложными, и для них требуются более редкие ресурсы. Насекомые не живые создания, а скорее сложные устройства, работающие непонятным образом, как и сами хрусталы эти насекомые. Альтернативная биохимия, секреты которой не смогли разгадать многие цивилизации с ранга, что уж говорить о людях. Создав насекомое, я получаю мысленный контроль над ним. Образуется невидимая связь, похожая на ментальную, но на более глубоком уровне. Ящер выкопал много пещер, в которые стаскивал различные ценные минералы. Жил же в самый дальний, где весь пол был усеян костями сожранных монстров. В прошлый раз я не заметил ничего странного, когда обследовал это место, но сейчас. Третье око – самый распространенный духовный навык атлантов. У него много свойств, среди которых основная связь между атлантами на ментальном уровне. Двое атлантов могли находиться на разных планетах и вести беседу друг с другом. Как я позже узнал, Ванары, создавая свой духовный навык, духовное исследование, взяли за основу именно третье око. Помимо дальней связи между сородичами, духовный навык атлантов усиливал контроль созданных из звездного хрусталя существ и позволял отслеживать энергию, протекающую внутри предметов. И прямо сейчас я видел, что нижняя часть стены изнутри испещрена сложными энергетическими каналами. Именно за этой стеной находится труп небесного дракона, а точнее внутри непроницаемого куба, который активировался относительно недавно когда ящер стал достаточно разумен в пещере поднялся легкий ветер в воздухе соткались лазурные светлячки и полетели к стене раздалась серия негромких хлопков каждый из светлячков врезаясь в стену взрывался такая атака легко могла разрушить небоскреб но артефактную стену даже не поцарапала интересно пробормотал я и выпустил двух насекомых круглых медленных именно они отвечали за сбор трофеев Сейчас же эти насекомые полетели к телу ящера. В его воспоминаниях я видел, как он легко проходил сквозь эту стену. Мои насекомые притащили спящего ящера, безлики остались снаружи, им я приказы не отдавал. Ветер легко подхватил монстра, словно тот и не весил ничего, и по моей команде поднес к стене. Я приподнял брови, наблюдая, как стена вместе касания с ящером исчезает. Очень необычная защита, мощная. И я опасаюсь, что не смогу справиться с нею даже в нынешней форме Атланта. Только недавно я осознал, что метка Атланта отличается от остальных. Именно Мельтя отдал толчок моей эволюции, и метка лазурного Атланта была одной из первых. Возможно, из-за этого форма Атланта развивалась вместе с моей частотой ДНК. Белый лоху и змеи Саапу не развивались. Они застряли на уровне Лорда. В то время как у всех остальных меток был одинаковый предел, «Ступень бессмертного». У метки Атланта же будто не было ограничений, но это еще предстоит проверить. Когда я понял, что метки Змея Сапу и Белого Лоху застряли на уровне Лорда, я сперва расстроился. Ведь еще до того, как я получил уникальный статус, у меня была возможность развивать любую виртуальную ДНК. И единственное, что требовалось, ядра. После прорыва такая возможность исчезла. Чтобы развивать метки, надо убивать таких же существ. Но где мне найти змеев Саапу, если их цивилизацию уничтожили 300 тысяч лет назад? Но позже я все обдумал и решил, что сейчас я гораздо сильнее, чем был раньше. Во-первых, существует предел потенциала. Уже больше десяти людей не смогли прорваться к Лорду и погибли во время создания ядра в сердце. Еще несколько были сильно ранены, когда пытались стать монархами. Среди них есть и ребята из синдиката. Во-вторых, я нашел способ, как развивать метки. Все дело в душах. Как оказалось, у них несколько интересных свойств. Хранитель, позвал я, стоя на месте. Ты слышишь меня? Хранителем просил себя называть тот самый ИИ, который в темную использовал ящера для своих целей. Мне никто не ответил. Второй, позвал я. Рядом со мной появился Феликс, и я отдал ему короткий приказ. Сейчас от него исходила мощь монарха. За прошедшие несколько месяцев он смог шагнуть на эту ступень, как и остальные безликие. После некоторых манипуляций удалось сделать так, чтобы ящера второй вошли в куб одновременно. Для этого пришлось второму приклеиться к шее и брюху ящера. Спустя всего минуту Феликс вышел из куба, держа в руках небольшую красную статуэтку дракона. Она походила на конструктор, собранный из металлических частей. Но я знал, что эта статуэтка – источник того самого хранителя. «Ты наладил с ней контакт?» – спросил я. «Да, внутри неизвестный разум», – безжизненным голосом ответил Феликс. «Я его сковал». «Разум? Не ИИ?» – удивился я. «Это еще интереснее». Приняв облик белого кана, я запустил ментальные нити внутрь статуэтки. «Вот как!» – я открыл глаза, удивленно рассматривая статуэтку. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. На самом деле внутри статуэтки частичка души небесного дракона. Всего существует четыре таких статуэтки, и все они раскиданы в срединной зоне. Каждый из них некий маяк, служащий, чтобы притянуть тело небесного дракона в момент его смерти. И если собрать все четыре статуэтки, душа небесного дракона возродится. «Ты доволен?» – в голове раздался уставший старческий голос. «Я позволил тебе узнать правду. Теперь верни меня в куб. Мне нельзя долго находиться вдали от своего тела». Я не ответил, размышляя над историей. Небесный дракон позволил мне прочитать его память, иначе у меня бы не вышло узнать столько информации. Но я уверен, что он о многом умолчал. В первой жизни наставник дракон использовал людей, чтобы прорваться в Нижний мир, хотя, по словам небесного дракона, Все статуэтки находятся в срединной зоне. Но самое удивительное в другом. Вокруг тела умершего дракона и правда раскинулась зона замедленного времени. Какой же силой он обладал при жизни? И почему способ такой странный разделить свою душу на куски и использовать их в качестве маяка для тела после смерти? «Чего ты ждешь?» – проворчал небесный дракон. «Ты из молодой цивилизации?» Недавно подключились к изначальному миру. Я прав? Я чувствую, что ты лидер расы. Разве не понимаешь, насколько выгодно для всего твоего вида сотрудничество со мной? Помоги мне собрать свою душу. За каждую статуэтку ты получишь артефакт масштаба всей цивилизации и знания, которые помогут твоему виду добраться до б Словно прочитав мои мысли, небесный дракон добавил, «Даже не пытайся сломать статуэтку. Погибнешь ты и весь твой род». «Тебе известно местоположение других статуэток?» Сухо спросил я. «Примерно. Я передам тебе координаты. Как только ты подберешься достаточно близко, статуэтки сами свяжутся с тобой. Я уже передал им информацию о тебе. Я мысленно чертыхнулся. Ящера оставь в покое, он мне еще пригодится». «А теперь верни меня в куб, человек. Возвращайся со статуэткой». У меня в голове появилась информация о примерном местоположении трех статуэток. Я подал знак Феликсу, и тот вновь вошел в куб. Связь с душой дракона прервалась. Похоже, куб выступает в роли изолятора. Феликс вышел и сказал. «Кое-что заметил. Внутри куба время идет быстрее». «Так и думал», — я кивнул. «Ладно, уходим». Мы вышли из пещеры, оставив внутри спящего ящера, после чего я активировал татуировку. Безлики останутся в изначальном мире, их я выпускать на землю пока не планирую. «Ты собираешься помочь дракону?» – спросила мама. Я сидел на кровати у лежащей Адель и смотрел на экран, на котором проецировались мама и дед. «Меня пугают его угрозы», – признался я. Это существо смогло разделить свою душу, значит, разбирается в начале души. И закон времени ему известен. «Может, взорвем пещеру», — предложил дед. «Ресурсов из пространственной бочки хватит, чтобы создать духовную бомбу А-класса. Или используем хрустальные пушки, которые нашли в Атлантиде». Небесный дракон прибыл из цивилизации С-ранга. «Что, если он сможет защититься?» «И кто знает, какие у него артефакты с собой?» Я поморщился. Проблема возникла буквально из ниоткуда. Кто ж знал, что наставник дракона из первой жизни окажется вестником несчастья? «Пространственная бочка нам понадобится в Нижнем мире», задумчиво сказала мама. «Но с этим драконом надо что-то делать. Когда я стал монархом, изначальный мир расщедрился на три подарка. Личную подсказку, видовой подарок, низший» и индивидуальный подарок средний. Подсказку я использовал сразу, а вот подарки гораздо позже. В качестве видового подарка все человечество получило пространственную бочку, название говорит за себя. Бочка, изнутри занимающая многие километры пространства. И что самое приятное, она была не пуста. Внутри этой бочки горками лежали редчайшие ресурсы изначального мира среди которых лазурный камень далеко не самый ценный». «А что если обратиться к Хаймам?» – предложила Адель. «Не хотелось бы отдавать такую ценную находку», – проворчал дед. «У Хаймов сейчас своих дел хватает, и по договору они не обязаны помогать нам при любой нужде», – напомнила мама. «Я согласно кивнул. Сейчас Хаймы активно заселяли одну из планет, которая находится далеко от Солнечной системы, на краю галактики Пирамида». Как мы и договаривались, они послали своих представителей к Цинвам и на другие планеты, где может быть жизнь. В будущем едва ли кто-то свяжет новое государство Хаймов с людьми. Процесс переселения происходит очень скрытно. Каждые сутки я использую печать изначального мира от трех до пяти раз, чтобы наделить Хаймов метками. После чего они получают возможность самостоятельно выходить из изначального мира. Жаль, что я не могу разглядеть выражение Морт Хаймов, Судя по голосу, они очень счастливы в такие моменты. Хаймы подписали со мной генетический контракт, в котором пообещали трижды прийти на помощь людям, даже если это будет стоить жизни всему виду Хаймов. Также они будут каждый год на протяжении восьми тысяч лет отдавать человечеству часть добытых звездных источников. И это не считая библиотеки Хаймов и кучи драгоценных сведений и ресурсов. Дела с ванарами обстояли проще. Они просто помогали нам, выделяя своих специалистов, что на Земле, что в изначальном мире. Мы заключили выгодные торговые соглашения, и Ванары готовились вместе с людьми вскоре отправиться в Нижний мир и занять один из свободных гексагонов. Мы уже обсудили, где именно обустроимся. Изначальный мир даровал мне возможность выбрать местоположение нашего гексагона, и я собирался этим воспользоваться. А вот с Канами все было сложно. Пускать их на Землю мне не хотелось, Но и довольствоваться только изначальным миром Каны не желали. В итоге все свелось к постоянным обсуждениям. Каны раз за разом предлагали нам новые условия. Они были готовы подписать генетический договор, но я пока медлил. Не хотелось спешить с таким важным делом. «Может, тогда выполнить просьбу дракона?» – продолжил разговор Адель. «Или это слишком опасно?» «Кто знает, что у него на уме?» – проворчал дед. «Но ситуация и правда патовая». Предлагаю просто тянуть время. Этот дракон не может нам приказывать, пусть ждет. Я задумчиво кивнул. Душа небесного дракона явно не всесильна, иначе еще в прошлой жизни ящер не стал бы обманом добывать ресурсы для спуска в Нижний мир. Он бы просто заставил людей подчиниться. Но это не значит, что душа монстра не может навредить людям. Еще в библиотеке атлантов я читал о редких случаях, когда могущественное существо накладывало посмертное проклятие на весь вид врага, и это приводило к падению целой цивилизации. «Ладно, будем тянуть время», — я поморщился. «И надо же было полезть туда. Ладно, проехали. Что там с подготовкой?» «Все готово», — мама довольно улыбнулась. «Мы подробно изучили все, что связано с Нижним миром, и достаточно подготовились, чтобы за максимально короткий срок закрепиться на новом месте. Осталось лишь получить доступ». Я посмотрел на Адель. «Иди», — она сжала мою руку. «Не надо из-за меня откладывать настолько важные дела». Я осторожно дотронулся до её живота. Близился момент рождения ребёнка, но точно неизвестно, когда именно он появится на свет. «Может, всё-таки возьмёшь маску лжеца?» спросил я, заглянув в глаза Адель. «Не стоит», — покачала она головой. «Меня никто не тронет, не бойся. Меня охраняют столько эволюторов, что даже неудобно. Маска лжеца — артефакт, который я получил от изначального мира». Он позволяет принять чужой облик, внешне превратиться в представителя другого вида. После нападения Феликса у меня разыгралась небольшая паранойя, и я хотел, чтобы Адель замаскировалась с помощью маски и притворялась другой беременной девушкой. До сих пор не верится, что Адель удалось так легко спасти. В первой жизни, получив точно такую же травму, она пролежала в коме 14 лет. В этой же Хайм просто дунул на нее и исцелил. Хочется верить, что такая невероятная разница, столь яркий контраст между двумя жизнями доказывает правильность моих действий. Тогда я начну сегодня, вздохнув, я поднялся. Надеюсь, что успею вернуться к рождению нашего сына. Даже если не успеешь, ничего страшного в этом нет, улыбнулась мне Адель. Ждем вести от тебя. Удачного путешествия, мама отключилась. Не медли там, проворчал дед, тоже отключайся. Мы все были уверены в моем успехе. Прорваться через мировое облако, как правило, не так уж сложно. Даже лорды на это способны, что уж говорить о монархах. Тем более я буду не один. Возьму с собой безликих, каждый из которых также стал монархом. В общем, прорыв в Нижний мир – лишь дело времени. Ведь так?